Глава 1. Отпуск в Железноборске. В день, когда Дайнека получила университетский диплом, она купила билет и вечером улетела. По прибытии в Красноярск взяла такси и в половине шестого уже была у матери. «Вот!» — она протянула диплом. Людмила Николаевна сонно прищурилась, потом обняла дочь. «Поздравляю!» — Дайнека спохватилась. «Прости, что так рано!» «Ничего», — Людмила Николаевна показала наддорожную сумку. «За нами скоро приедут». Дайнека опустилась на стол. «Кто?» «Такси». «Зачем?» «Мы едем в гости к моей школьной подруге. У неё свой дом на берегу Железноборского озера. Она давно меня приглашала, но я не решалась. Что ни говори, инвалид-колясочник — обуза для непривычного человека. С тобой будет проще» так что вещи не разбирай. Надежда заказала для нас пропуска. Железноборск — город режимный». Людмила Николаевна подъехала к зеркалу, развязала платок, стала снимать бегуди и складывать себе на колени. Дайнека глядела на неё и думала, что мать по-прежнему живёт своими желаниями и ни с кем не собирается их согласовывать. Вздохнув, она взяла сумку и отнесла к выходу, убеждая себя в том, что приехала, чтобы побыть с матерью а где — особого значения не имеет. Про Железноборск Дайнека знала лишь то, что он находится в 60 километрах от Красноярска. С одной стороны город окружен лесистыми сопками, с другой — болотами и лугами, которые протянулись до самого Енисея. Однажды ей пришлось там побывать, но визит имел быстротечный и экстраординарный характер. Секретный город Железноборск поддерживал оборонную мощь страны и был отрезан от мира тремя рядами колючей проволоки. Выехать из него можно было свободно, а вот заехать — только по специальному разрешению. За час они с матерью добрались до Железноборского КПП, предъявили паспорта и прошли через механический турникет. То есть Дайнека прошла, а Людмила Николаевна проехала в инвалидной коляске. На той стороне границы их ожидала другая машина, поскольку чужие автомобили, в том числе такси, в город не пропускали. По дороге мать рассказала, что Надежда Кораблёва, её подруга, никогда не была замужем и осталась бездетной. Их общее детство казалось ей самой счастливой порой жизни. Теперь подругам предстояли долгие разговоры о том золотом времени. И хотя относительно прошлого Людмила Николаевна придерживалась иной точки зрения, она не отказалась провести небольшой отпуск на берегу красивого озера. Дом, возле которого остановилось такси, выглядел основательно. Два каменных этажа с цоколем. Вокруг обширный участок с маленьким огородом, плодовые деревья, баня, малинник. Выбравшись из машины, Людмила Николаевна пересела в коляску. С крыльца сбежала статная дородная женщина и кинулась обниматься. «Людочка, мы уже заждались! Здравствуй, Надя, это моя дочь!» По лицу матери было видно, что она гордится Дайнекой. Из дома вышла мать Надежды, Мария Егоровна, кругленькая старушка с перманентом и вставными зубами. Она с трудом спустилась по лестнице, притронулась к пояснице и пожаловалась. «Совсем замучил радикулит! Не согнуться, не разогнуться! Здравствуй, Люда! Какая у тебя взрослая дочь!» Людмила Николаевна похвасталась. «Вчера получила университетский диплом!» Осмотрев дом и определившись, где они будут жить, Дайнека провезла мать по участку. Надежда с увлечением рассказывала про свои садовые достижения. «Здесь у меня розы!» «Все удивляются, говорят, в Сибири они не растут». «Растут? Да еще как!» «А это что?» — Людмила Николаевна показала на тонкое деревце. «Вишня!» «Неужели плодоносит?» — из вежливости спросила Дайнека. «Осенью полведра соберу». Дайнека потрогала тоненький ствол, удивляясь, как этот прутик сможет произвести полведра вишни. «Надя! Надя!» — позвала из окна Мария Егоровна. «Хватит уже! Идите обедать!» За столом старуха не умолкала ни на минуту. Она сообщила, что сейчас находится на больничном, но вообще-то до сих пор работает костюмершей в городском Доме культуры. А муж её, Витольд Николаевич, лечится в санатории. И не применуло добавить, в прошлом он работал на высокой должности в Комитете госбезопасности. После обеда мать легла отдохнуть, а Дайнека отправилась к озеру. В холодной воде еще никто не купался, но загорающих на пляже было полно. Она скинула платье и зашла в озеро по грудь, потом оттолкнулась и поплыла. Солнце слегка нагрело поверхность, но в глубине, куда все время попадали коленки, был ледяной холод. Проплыв метров тридцать, Дайнека развернулась и направилась к берегу. Увлечённая примером, там по колено в воде уже стояли несколько человек. Она ступила на берег, прошлась по песку и ощутила всю прелесть предстоящего отдыха. Нежданно, негаданно Дайнека получила то, о чём мечтала давно — тихий отпуск вдали от шумного города. Чуть обсохнув, она подняла платье и, стряхнув песок, натянула его на себя. На противоположном берегу озера тоже был пляж. За ним парк. Ещё дальше стояли многоэтажные жилые дома. Дайнека добралась до автобусной остановки и села в первый подошедший маршрут. Через 15 минут сошла в центре города. Впрочем, Железноборск был так мал, что его целиком можно было назвать одним центром или одной окраиной, кому как понравится. На центральной площади стоял памятник Ленину и городской дом культуры с шестью колоннами и внушительным портиком. За ним виднелись лесистые сопки и тайга на тысячи километров. По главной улице Дайнека дошла до парка, который соорудили из куска дикой тайги. Вековые сосны соседствовали здесь с прямыми аллеями, цветочными клумбами и гипсовыми спортсменами. Ей достаточно было совсем немного прогуляться по тропке среди деревьев, чтобы захотеть вернуться сюда с матерью. После этого Дайнека снова села в автобус и вернулась к Дому Надежды. Во дворе она столкнулась с Марией Егоровной. Её лицо казалось заплаканным и немного опухшим. Дайнека встревожилась. «Что-нибудь с мамой?» «С ней всё в порядке», — вздохнув, старуха склонила голову. «А вот меня увольняют с работы». За что? Из дому вышла Надежда, поставила на скамейку тазик с бельем и сообщила. «В костюмерном цехе проходит инвентаризация. В Доме культуры начинают ремонт. Костюмеров всего двое. Сегодня позвонила начальница. Или выходи, или увольняйся. А как она выйдет с радикулитом?» Дайнека, не раздумывая, сказала. «Есть один вариант. Какой?» — поинтересовалась Надежда. «Кем-нибудь заменить?» «Некем!» Старуха насухо вытерла слёзы. «Видно, и вправду увольняться пора». Она уронила руки. «Ну как же я без работы? Возьмёшь лейку и пойдёшь поливать огурцы, как все нормальные бабки», — сказала дочь. «У всех нормальных бабок есть внуки». Мария Егоровна отвернулась, словно опасаясь нарваться на неприятности, но всё же добавила. «И даже правнуки, а у меня никого нет». — Ну вот что, — вмешалась Дайнека, — я могу пойти вместо вас. «Куда — Куда? — не поняла Мария Егоровна. — На вашу работу. — Да ты, наверное, иголки в руках не держала. — Держала, — на крыльцо выкатилась в коляске Дайнеки на мать. Я сама её шить научила. Мария Егоровна растерянно взглянула на дочь. — А что? — промолвила Надя. — Это хороший выход.